Чаптер 10, Глава десятая Конвивиум Вечеринка Никогда на памяти Андре замок не принимал стольких гостей Пугливые и неприветливые стены его привычно отражали мертвенные звуки мимолетных шорохов, доносящиеся из покинутых подземных тоннелей и не ведали теперь, как следовало им вести себя с отголосками слов и обрывками фраз, принесенными в обитель всезабвенного тлена теми, кто прибыл по приглашению сеньора на рождественский ужин. Приготовления к приему начались заблаговременно, двумя днями ранее, но слуги, как выяснилось, не справились бы, будь у них в распоряжении хотя бы и неделя. Избавить замок от черноты и мрака оказалось все равно, что отмыть проселочную дорогу от грязи и пыли. Не помогло здесь и участие Сильвио, однако некоторых, несомненно, существенных изменений все же удалось достичь. Стены очистили от неровных кольцеобразных разводов селитры, напоминавших поросль сгнившего лишайника. Из высоких углов убрали пыльные наросты паутины, вздувшиеся или напротив просевшие булыжники — возвратили в нормальное положение. Так что теперь можно было не беспокоиться о том, что путь из одних покоев в другие будет стоить какому-нибудь перехожему по меньшей мере вывихнутой лодыжки. Коридоры, что вели великий зал, где намечалась праздничная вечеря, освещали фонари, а от очагов по крапчатому полу расползались неустойчивые тени. Из галерей ушел чехоточный холод, который особенно ощущался вдали от стен, сохранявших неизменную температуру летом казавшуюся за могильной, а зимой, во время холодов, подобных нынешним, обманчиво высокой, словно внутри каждой стены дотлевала трухлявая головня. Из тех редких покоев, которые, скрипя сердце, можно было назвать жилыми, в зал доставили деревянные лавки с высокими спинками, Сиденья на скорую руку оборудовали алыми бархатными подушками. Залатали скатерть, укрыли ею длинный стол, по возможности спрятав заплатки под ветвистыми канделябрами, из общего, имевшегося в замке числа которых, был выбран десяток наиболее приглядных, бестемных, расползающихся по тусклой их поверхности пятен. Из кладовых, куда каким-то чудом не добрались, моль и влага снесли более-менее целые, не истлевшие еще драпировки и гобелены. Развесили их в местах, где стены дали уродливые трещины, а также кое-где в коридорах, дабы создать намек на благочинное внутреннее убранство. Сильвио знал, чего добивается. С легкой его руки лик откровенной бедности замка сменился ликом укрощенной гордыни. В преддверии праздника изменилась внешность капитана гвардии. Андре облачился в обитую черным бархатом бригантину с изображенным на ней красным миланским крестом и сраженным змеем дома Кампо. Подкладка серебристой серого его плаща, не самого нового, но надеваемого в исключительных случаях, имела цвет алого зимнего заката, натертые дегтем сапоги приятно скрипели новизной. Гости пришли в назначенный час, когда на небо взошли звезды. Заняв пост у входа в великий зал, Андре слышал, как старик-слуга приветствовал добрых господ, приглашенных отцом, и просил их следовать за ним. После капитан различил ворчание стальной оси и раздраженное ворчание человека, оказавшегося в неудобной и, что хуже для него, непредвиденной ситуации. Следом за этим последовал решительный приказ Сильвио Настиш открыть вторую створку гигантской двери, соединявшей две галереи. До зала донесся скрип, окованных в проржавевший металл ворот, точно поднимали надбровный мост. Первым к ужину явился Магир Легов, старый рыцарь короля Генриха, с перебитым прямо посередине носом, толстым и ровным, как немецкая колбаса, и взглядом по-военному грозным, сверкающим из-под косматых бровей, беспорядочно торчащих во все стороны, со щетинистой бородой и при-аланже, в сопровождении дочери Мириэл, крохотной девушки 14 лет, скромно опускавшей взгляд. Некогда действительно могучий рыцарь издрё непомерно растолстел от вынужденного безделия, обусловленного его увечностью. Лишенный обеих ног почти по самые колена, он помимо своей воли находился в заложниках собственной беспомощности, которая свыше всякой меры была ему противна. Снова и снова он пытался заглушить гнев бессилия вином и крепким элям, что более чем явственно отражалось на его мясистом лице. Поскрипывающий укрытую одеялами коляску Легофа толкал один из четырех его людей. Трое других шли следом за бравым шевалье в компании, напустившего на лицо чувство собственного достоинства молодого человека. Разодетого в чопорное, разукрашенное золотыми лилиями платье из красно-белой фланели и светлые шоссы с тонкой шпагой на поясе, его рыжеватые волосы, облагороженные маслом, порядком растрепались дороги и несуразно торчали непослушными кудрями. Молодого человека этого звали Реми Дюкре, В Финвиле он был известен как держатель мастерских и нескольких цехов и приходился племянником старому рыцарю. За Реме шли его мастера со своими семействами, женами и взрослыми детьми числом около тридцати человек. Проходя мимо, дюкрейни, прерывая беседы со своим телохранителем, как бы невзначай, наградил Андре высокомерным взглядом. Слуги сеньора помогли пришедшим раздеться, приняли головные уборы. Сильво предложил гостям вина, попросил устраиваться, а сопровождавших их слуг пройти к соседнему столу поменьше, где томились в ожидании вечери гвардейцы. Легов, несмотря на уговоры дочери, отказался пересаживаться на скамью, объяснив свой каприз тем, что давно врос в свой трон. Поэтому пришлось раздвинуть лавки, чтобы между ними поместилась коляска рыцаря. Колесам придвинули деревянные утюжки, и Легов, удовлетворившись сперва устойчивостью сиденья, а потом расстоянием до стола, отогнал прочь своих людей, как надоедливых насекомых. Мирил подала ему руку, он сжал ладонь дочери в своих медвежьих лапах. Выпив вина и немного успокоившись, он обменялся парой слов с Андре относительно его гвардейского парада и высказал уверенность, что непременно побил бы капитана на поле — Будет сам моложе и целее. Черные доспехи Легофу понравились. Минутой позже в сопровождении швейцара явился Леон Меклин, поживший, но не старый, пока мужчина, гладко выбритый, щупловатый и слегка осунувшийся, с рыбьим ртом и внимательными влажными глазами, которыми, встретившись с кем-то, обязательно кивал, словно бы каждому был в чем-то признателен. Вслед за купцом, оживленно дискутируя, пришли юноши, врач и парижский священник. Привели с собой у братьев решение об уместности чего присутствия Андрей не разделял с отцом. А потом появились и четверо испанцев с некой опаской, как показалось капитану, разглядывавшие внутренности замка, будто бы в нем притаилась известная им одним опасность. Последними прибыли англичанин и старик-фламандец, погруженный в натянутое молчание, как если бы их беседа была прервана появлением посторонних слушателей, а отвлеченные темы, чтобы продолжить разговор, для них не существовало. Они поприветствовали Андре на итальянском уважительным сеньор капитан». Англичанин с туманным акцентом, фламандец с более выраженным, исследуя пригласительному жесту, прошли в зал. Локхерст немедленно влился в общий поток, созаривший его лицо улыбкой, рассудил спор Илберта с пресвитером, наверняка шуточный к наигранной досаде первого, и растворился среди предвкушающих праздник братьев и горожан. Винтерков же, отрешенный и измученный, опустился на край лавки спиной к компании и уставился в пол, теребя отросшую за несколько недель неаккуратную бороду. Капитан смотрел на него из темноты дверного портала, не рискуя быть замеченным, но англичанин, казалось, не заботил, и вероятность того, что кто-то сможет его прочесть. Андрей испытывал по отношению к нему самые неоднозначные чувства. С одной стороны, стоит отдать должное, и методы лечения доктора положительно возымели успех. Благодаря его заботам Дженнаро, спустя три дня без памятства, самостоятельно поднялся из койки, чтобы утолить жажду, и к вечеру уже мог сам ходить по нужде — а на следующее утро с постели встал и Эссио. Андре жалел лишь о том, что Давид не отыскал его раньше, когда Габриэль и Паулу были живы, но, с другой стороны, за англичанином имелась и такая вина, которой тот не знал, но которая гладала незажившую в груди бастарда рану сильнее спиртового уксуса. Проклятый безумец с его не менее безумным письмом. Пока в великом зале царила предзастольная суматоха, и гости, следуя настоятельным советам Сильвио, решали, где кому сидеть, Локхорст подошел к рыцарю и, поклонившись, учтиво поинтересовался за здоровье сына Легофа, малолетнего Леонардо, которому надо понимать, как и многим в этом городе, фламандец оказывал врачебную помощь. Слов его было почти не разобрать, а вот звучный бас рыцаря Андре слышал превосходно. «Не думал же ты, германдец, что моя кровь так легко дастся?» «И кому? Черные суки, ха!» Лягов закинул голову в насмешке. «Вот что я тебе скажу, во всем мире только одна зараза способна сгубить наш род. имя ей французский врач!» «Мой мальчик был непоколебим в бою, таким уж я его воспитываю». «Мне было очень страшно за брата, месье», — заговорила звонким, слегка надломленным голосом Мириэл, не поднимая глаз. «Мы с батюшкой благодарны вам за вашу заботу о Леонарде». «Да уж, кто вечно всего боится, так это ты, дорогая», — сказал Магир без злобы, но посмотрел на дочь строго и испытующе. «Тебя давно пора выдать замуж, голубка, ты так не считаешь?» Мирил застенчиво улыбнулась. «Вот скажи, солдат!» — окликнул он Андрей через весь зал. «Ты бы мог достойно нести службу в доме, где каждый день такое сокровище виляет бедрами?» Он хлопнул дочь пониже талии, и девушка, залившись краской, поникла головой. «Ну ладно, не прячь себя!» — сказал ей отец. «Выпрямись давай!» Лягов заставил ее расправить плечи и приподнять подбородок. Или мне стоит отправить тебя обратно в дрёк твоему дяде и к его бабьему выводку? — Нет, батюшка. — Хочешь, да? Будет. Не отправлю, не бойся. Легов погладил её тонкую руку и обратился к Хлокхарсту. Садись рядом с моей дочерью, германец! — бравурно воскликнул рыцарь. «Своего друга тоже зови сюда!» «Эй, где ты там?» Позвал он англичанина, сидевшего вдали от всех. «Ходи сюда!» Поманил его Легов. «Не то так и будешь, как пугливый кот, подбирать, что упадет со стола!» Гости, наконец, расселись. Когда в зале появился сеньор, присутствующие поднялись, жужжащим роем прогудев вашу милость. Покровительственным жестом Виконт попросил обойтись без церемонии и, пройдя мимо высокого места хозяина, сел на скамью ближе к центру стола напротив рыцаря издрё. Платье сеньора Финвеля отличалось крайней сдержанностью в цветах и фасоне. О высоком статусе господина говорила лишь именная серебряная брошь на груди и серебряная же не спадающая полукругом с плеч цепь. Справа от сеньора чинно и безмолвно занял место Сильвио, то и дело поглядывавший за спину, где суетилась прислуга. Виконсона настоял, чтобы сегодня старик был его другом, а не слугой. Он также хотел усадить рядом и Андре, но капитан возразил отцу тем, что у хмельного стола непременно должен присутствовать трезвый глаз, с чем Родольф, поспорив, как виделось, безо всякого желания переубедить сына, согласился. По левой руке от сеньора, спросив позволения, уселся Леон Меклин, имевший, как можно было заключить разговор к его милости. «Прошу, говорите без стеснений!» Обратился хозяин к гостям. «Пейте вино, делитесь новостями. Скоро подадут ужин!» После чего наклонился к купцу, предоставив тому свои уши. Сильвио дважды хлопнул в ладони, и вокруг стола забегали мальчики с кувшинами в руках, стали наполнять кубки гостей вином, изображая услужливость и усердие, но не расторопность. «Чё ты цедишь, как из сита?» — громыхнул Легов. «Простите, господин», — потупил взгляд виночерпи, не зная, стоит ли ему продолжать. «Дай сюда!» Рыцарь отобрал у него кувшин. «Не бойся пролить вино, мальчик, это не кровь», — сказал Легов, намеренно небрежно наполняя свой кубок так, что алые капли пятнали скатерть. «Вот так, иди, это останется здесь, займись-ка вон святой брате, а лучше принеси еще вина, этого-то и мне одному будет мало». Разливщик, что есть мочи, поспешил исчезнуть, а Магир разделил вино между племянником, дочерью и фламанцем. «Давай сюда свою кружку!» — рявкнул он Гарольду. «Как видишь, я сам не могу к тебе подойти!» И хрипло сардонически захохотался, сотрясая в воздухе кувшин. Руки его, похожие на кувалды, все же не были обделены точностью движений. Чашу доктора он наполнил до краев, не пролив ни капли. Когда я услышал, что в город приехали врачи, ведешь их ты, англичанин, я подумал, опять эти островные крысы вторглись на континент. Но оказалось, что среди крыс бывают и крысоловы. Я рад, впрочем, что хотя бы половина из вас не французы, Разговорился рыцарь. Вот полюбуйся, захлопал он по обрубкам ног. Чьих ты думаешь, рук это дело? Англичан, итальянцев или, может, немецких псов нет куды там? Это все они, родимые, постарались. Серьезное ли дело отморозить пальцы на охоте? Да ведь зимой, когда с пролива надувает, еще и не то отморозишь, да? Лучше бы мне при Флоренции их собственноручно отрубил Казима Медичи, чем этот шакал Трюфе, спасавший сначала мои пальцы, потом ступни, пока дело не дошло до голени. Да что там? Я бы предпочел, чтобы меня лечил хоть иудей, хоть сарацин. Только не эта версальская сволочь! Французы ни черта не смыслят в медицине». Легов направил свою речь к Леруа, который, как и многие за столом, слушали рыцарские души излияния. Знает, юноша, сколько бы ты ни учился, тебе никогда не превзойти даже мавританских ведьм, от которых за милю несет розами и мочой. Не ли? Один убил себя сколком копья на турнире а второй лишился на охоте обеих ног. Но, клянусь, из пойманной мною рыжей стервы вышел лучший в мире ворот. Проклятье! Временами эта боль становится невыносима! «Батюшка, прошу тебя, не сквернословь!» Подавшись к рыцарю, проговорила Мириал. «Сегодня святой вечер», — напомнила она, — На тебя все смотрят. Оставь меня, женщина! отмахнулся Легов. Ты сама знаешь. Я ничего просто так не говорю. Твоя мать! Вот тому подтверждение. Жена магира, насколько помнил Андре, умерла, рожая Леонардо. Дядя, она права, вмешался Реми. Пожалуйста, не заставляй нас смирил испытывать за тебя стыд. Стыц! просипел ноги рыцарь, покачнувшись в коляске. «Стыд!» — это если бы я явился сюда без штанов и с таким же гнездом на голове, какое у тебя сейчас. Хочешь сказать, что я не взвешиваю слов? Среди своих халуев ты ведешь себя не так набожно. Замолкни!» «И жди своих улиток!» Лягов скинул руку в сторону слуг. «Подайте уже, чем занять рот! А то мне еще много придется выслушать о том, как я неправ!» По залу разнеслись неуверенные смешки и угасли, опасаясь задеть одного из споривших. Андре расслышал, как, наклонившись к Магиру, Фламандец сказал что-то насчет верного средства от боли, которым он владеет, и который уже к завтрашнему утру сможет доставить в имение старого рыцаря. «Мой господин, да примет Господь его душу, в свое время немало воевал», — приватно сказал Локхорст. «Я был при нем полевым лекарем. Природа вашей боли мне хорошо известна». «Черт возьми, этот германец, сущая находка! Почему тебя не было в тринадцать лет назад, а? ха ха С вашего позволения, гер Легов, я родом из Гента, что в графстве Фландрия. Правильнее будет называть меня фламанцем. Мое имя многих вводит в заблуждение. Скажи еще, что ты католик. Так и есть, господин. Фламандец, голландец, германец. Люди по глупости своей плодят себе названия, которые их разделяют. Твои предки пришли с севера. И поклонялись одноглазому воину. Вот и все, что мне нужно знать. Испанцы преподали вам хороший урок. Теперь у них ваши короны и земли. Вот ведь где истинные завоеватели. Без криков и крови. Ну, разве что немного крови на супружеском ложе. Ловко же габсбурги куют империю мечами, которые болтаются у них между ног. Империя... Над которой не заходит солнце, слыхал такое? Ха-ха! Легов открыто посмотрел на брата Роберта, желая, должно быть, приобщить того к разговору, но монах показал своим видом, что предмет обсуждения ему не интересен. Тем временем Сильвио начал откровенно взводиться от нерасторопности слуг. Он помахал кому-то рукой, сердито шикнул, и через минуту, под одобрительные возгласы гостей, к столу начали подносить блюдо. Зазвенела посуда, тарелки наполнились густым грибным супом, руки стали разбирать луковые пироги. Всем желающим, а таких ожидаемо оказалось большинство, снова наполнили кубки вином, к вину подали сыр и каштаны, тут же принесли мед, яблоки и сочево. Андрей видел, скольких стеснений доставляет старику необходимость сидеть за столом, а не прислуживать за ним, и серой радостью порадовался, что не разделяет его бремени. Отметил капитан и то, что среди приглашенных гостей не доставало одного — здоровяка-аптекаря, которого таскал с собой повсюду англичанин. — Как чувствуешь себя, неаполитанец? Запив прожеванный пирог вином, спросил Лягофу Сильвио. Рыцарь, создалось у Андрея впечатление, считал себя главным за столом. — Я отвечаю, имея в виду. Я спрашиваю тебя не о возврате города железному герцогу. Магир погрозил пальцем и залился хохотом. «Руки тверды, месье, мысли не путаются», — ответил слуга, свернувшимся к нему спокойствием. «Чего можно желать в моем возрасте?» «Пью твое здравие, старый враг!» — объявил Легов, подняв чашу над головой. «Ваша милость!» — поклонился он «Виконту!» Сеньор, сойдясь в конечном итоге с купцом во мнениях по обсуждаемому вопросу, поднялся. Сильвио постучал обухом ножа по бокалу, призывая к тишине. Друзья, единоверцы заговорил Сеньор Кам, подождавшись, когда угаснут последние шепотки. Приглашение за стол от моего имени, вероятно, для многих из вас оказалось нечаянным, А посему прошу принять сердечную благодарность за то, что согласились разделить со мной часы в ожидании рождения Христова. Шум одобрения поднялся спокойной вечерней волной и осел. Виконт помолчал некоторое время, раздумывая над словами. Каждый из нас что-то потерял. За месяц, за год ли, за день. узнала о потере на утро или был ее свидетелем долгие часы бессонницы. И каждый лелеет надежду, что, пройдя этот нелегкий путь, будет сегодня прощен. Это действительно так. Новая шумная волна поднялась выше прежней и разбилась о песок. Но я хотел бы, чтобы эту полночь мы встретили не только в ожидании прощения, но и со светлым пламенем благодарности в сердцах к тем, кто в час великой беды, ведомой волю Господней и христианской добродетелью, оказался здесь, в этом городе, чтобы облегчить груз нашего всеобщего покаяния. На каком бы языке мы ни говорили, в какой бы стране ни родились, какому ни служили бы господину, мы все как один будем следовать за звездой, чей свет шестнадцать столетий назад собрал великих царей у колыбели младенца. Я пью, Виконт поднял вверх серебряный кубок, «За вас, хранители знаний!» Отметил он взглядом врачей, «за вас, носители слова Господнего!» Кивнул он в сторону парижских братьев, «и за вас, ревнители веры!» Обратился он к монахам-испанцам и, переведя дыхание после речи, осушил бокал стоя. Гости единогласно последовали примеру сеньора, Кто-то пожимал руку отцу Фоме, прося благословения, кто-то подружески хлопал англичайно по плечу к нескрываемому смущению того. На стол подали фаршированную репу, печеную рыбу и прочие блюда, о которых Андре предпочел не думать. Застучали ложки и ножи. «Ваша милость», — вновь подался к виконту купец, говоря в полголоса. «Не развеете ли мои тревоги относительно еще одной ситуации?» Я слышал много слухов, но все они показались мне довольно странными. — Я слушаю тебя, Леон. — Говорят, с несколькими солдатами вашей гвардии случилось нечто такое. — Это правда. Без отговорок признался сеньор. — Сожалею о вашей утрате. Я знаю, для вас они были семьей. Ближе к делу, Леон. Что тебя тревожит? «Простите мне мою неосведомленность в данном вопросе, ваша милость, но не означает ли это, что гарнизон должен быть пополнен?» Заискивающе, но весьма справедливо спросил Мекклин. Виконту следовало позаботиться об этом еще в тот день, когда на площади святых мучеников нашли свою справедливую смерть девять разбойников и старых змей. «Я намерен в ближайшие недели послать его высокопреосвященству письмо». «Покорнейший, прошу простить меня, милорд, но что мешает послать письмо завтра? Город как никогда нуждается в защитниках». Причина промедления была известна Андре лучше остальных. И у истоков ее стоял никто иной, как английский доктор, самым настойчивым образом просивший Рудольфа Кампо предоставить ему человека, который бы доставил его письмо в Реймс, а оттуда передал обозом до ближайшего порта на западе. Лучана нашли в снегах на третье утро после того, как он якобы покинул город. Нашли убитым. Убитым голыми руками, человеком сильным и атаковавшим внезапно. Судя по тому, что солдат спустился из седла, не обнажив оружие, Андре сделал допущение, что мерзавец, убивший Лучана, был ему знаком. Лошадь гвардейца обнаружили там же, кобылу, привязанную к дереву, погубил холод. Андре приказал не предавать происшествия огласке и начал расследование, но снежные наметы похоронили всякую возможность отыскать убийцу по следам. походной сумке, где в том числе хранилось и письмо, при солдате не оказалось. Оружие, добротный городской меч, убийца не взял. «Хотел признаться тебе, Ваша милость!» Вмешался в разговор легов, когда я узнал, что на французских землях будет хозяйничать итальянец. Я был настроен до крайности решительно. Да что там, каждая уличная собака знает, почему я приехал сюда. Но вижу, теперь я ошибся, к разочарованию своему. Даже заговоров вы никаких не плетете, ну что за скука!» Прохрипел он и засмеялся. Но как рыцарь короны, как верный католик, я не сделал и половины того для города, что сделал ты, Родольф Кампо. Ты устыдил меня благими делами и гостеприимством. И мне ничего не остается, как ответить с честью. Тон легов стал железным. Леон говорит дело... Защита городу нужна, без нее не обойтись. Мы все знаем, как долго можно ждать ответа издалека, и знаем, что ответа можно и не дождаться в срок. Но и в ожидании нужно действовать. Так учил меня герцог, а он что-то понимал в военном деле, уж поверь мне. Безопасность всех здесь присутствующих может обеспечить ополчение, собранное из горожан. Если ваша милость позволит, то послезавтра я выведу на улицы сменный караул, который будет защищать город не хуже ваших молодцев. Ты хозяин на этой земле, ваша милость. Я признаю это, как бы мне не хотелось сказать обратно, и понимаю, что тебе нужны рядом твои люди. Но потаскуха смерть здорово потрепала наши ряды а стервятники всегда летят на запах мертвечины. Никто не скажет наверняка, что может случиться. С моей стороны будет неправильно перекладывать заботы на твои плечи, Магир, но я благодарен тебе за рвение, — выслушав рыцаря, ответил Рудольф. У нас достаточно сил, чтобы справляться. Андре, повернулся он к капитану, Андрей кивнул в подтверждение отцовских слов. «Позволь себе предположить, Ваша милость, что месье Люгов говорит о временной мере. Сказал ли он Меклин? Ведь, если я понимаю верно, суть ополчения заключается именно в том, что оно может быть распущено за ненадобностью в любой момент. Не так ли?» Обратился он к обоим собеседникам. Люди пережили великое горе. Лето было не самым благоприятным для крестьян. Осень слаба на торговлю, а после всего еще и по ветре. Кто скорбит и молится, а кто злобился на жизнь или на кого еще и будет готов взять вилы в руки. «Ля он в корень зрит!» Потряс легов пальцем, испачканным в рябьей подливе. «Раздать им те же ненаточенные мечи и забрать обратно, когда кардинал пришлет пополнение». «О скольких людях мы говорим?» — задал резонный вопрос Виконт. «Ну...» — поюлил плечами рыцарь, копаясь в тарелке. «Скажем, человек двадцать пять». Двенадцать. Если город условно разделить на три части, по два человека на каждую, шестичасовой караул, у каждого есть семья и занятия, вряд ли кто-то согласится выходить на улицу каждый день. Двенадцать, Магир. По двое в карауле. Караулы смежные с гвардией. Маршрут выберешь сам, но мой капитан должен о них знать. Также он должен знать и имена людей, которых ты назначишь». «Как скажешь, милорд», — согласился Легов. «Детали обсудите с Андре в удобное время», — сказал сеньор. «Я пошлю письмо в Милан завтра же, при условии, что ты, Леон, найдешь мне посыльного, который будет готов доставить сообщение лично его Высокопреосвященству». «Путь не близкий, Ваша милость». «Ура, меня есть такой человек!» Убежденно заявил рыцарь, косой насупленный взгляд племянника был ему безмолвным ответом. «Он отправится, как только ты поставишь печать!» Андре надеялся, что завтрашнему дню этот разговор забудется, благодаря вину, выпить которого рыцарь намеревался сегодня немало, но отец, по-видимому, все уже для себя решил. «Твоим людям понадобятся знаки отличия» напомнил Виконт. «Да какие, к черту, знаки!» покачнулся в своей коляске Легов. «Мы же не швейцаров зовем, правда? Я наберу крепких ребят из местных, все будут знать их в лицо». «Как насчет лазурных банд черной лилии, милорд?» предложил Сильвио. «Прошу прощения, ваша милость». Позволил себе заговорить Андре, поняв, наконец, что разговор этот сам по себе уже не забудется. Но основной вопрос состоит в вооружении. Кто его оплатит? Или ополчение месье Легов не будет иметь ни оружия, ни доспехов? «Я мог бы раздать им мечи, но, думаю, будет достаточный палец с железными головами, если капитану от этого станет легче спать». Что до расходов их возьмут на себя мастера моего племянника. Слышали вы? Легов поднял голос так, чтобы его распоряжение восприняли должным образом. Это для вашего же ночного спокойствия. Дядя, шепнул ему Реми, немного ли ты требуешь? Они не твои люди, служат не тебе. Я и без того немало угождаю твоим прихотям. Слова его в паутишем гаме были хорошо слышны. Тебе известно, какие убытки я понес за осень? — Ох! Ну давай! Возрази мне, как подобает мужчине! Зарвался пороховым бочонком рыцарь. — Не наушничай, как гнусный интриган! А поднимись и скажи! «Что хочешь сказать при всех, в полный голос? Пусть они знают, чьи они люди, под кем ходят!» Реми Дюкрэп обагровела от выставленного на люди разговора. «Не можешь!» Проговорил Люгов разочарованно. тот же! Как я и думал! Ты так и будешь шептать! Когда мог бы говорить здесь вместо меня но ты исповедуешь другие пути. Да, — Дядя, да, я прошу... — проси. Ты только и можешь просить, — сказал Магир, отвернувшись. — Только знай, что сколько бы тебе ни дали, богаче ты не станешь. Рыча рассерженным львом, Легов наполнил свой бокал и залпом выпил. — Не вижу твоей милой дочери, Леон. — сказал, между прочим, Рудольф, чтобы прогнать нависшее над праздничным столом напряжение. — Здорова ли она? — Благодарю вас, ваша милость, за заботу. Беда обошла мою семью стороной. Мария здорова, но вынужден просить вас прощения, что не сумел заставить ее прийти на ужин. После приезда тетки у нее новое увлечение — Она учится управлять имением в мое отсутствие. Купец беспомощно развел руками. «А как ваша дочь, Милорд? Ответил он любезностью на любезность. Сеньор угрюмо закивал, пожалев о том, что поднял эту тему. Сообразив в итоге, что необходимо дать какой-то ответ, пробормотал. «Сражается». Мрачные думы настигли Виконта и здесь, где он надеялся скрыться от них на один короткий вечер. Андреа охотчи перенял бы часть его забот, но отец был скрытен на душа его темный колодец. Словом, они стоили друг друга. «Я слышал, Меклин, твоя девочка умна!» отозвался рыцарь и вновь принялся за свое. «Как считаешь, она смогла бы вправить мозги такому олуху?» какой сидит тут со мной рядом! Смогла бы сделать из него мужчину, чего я не смог за столько лет!» «Я, месье Легов, откровенно не знаю, что и сказать». С приветливой улыбкой, однако вогнанный в смятение, промолвил Леон. «Не стал бы спешить с ответом на твоем месте». Посоветовал рыцарь. Не понять было, ведет ли он какую-то игру, или это в нем играло выпитое вино. «Я говорю эти слова в присутствии Виконта его преосвященства. Подумай над ними, Лен, и дочь твоя пускай подумает. Какого величия смог достичь бы город вашими совместными усилиями?» «Финвелю далеко, конечно, до Реймса, но здесь есть собор, и замок, и площадь для торговли, и поддержка влиятельных людей, что уже обеспечивает полдела! Глядишь, и мой антидотёпа поймет, что деньги должны служить, а не править!» «Вы, месье Легов, должно быть, забываете некоторые нюансы!» — опасливо напомнил Мекклин. «Наброс!» «Король позволил вам быть христианами! Кто я такой, чтобы оспаривать его волю?» «Перестань унижать меня, дядя, или я сочту это прямым оскорблением!» Натужно проговорил Реми Дюкре. Рыба в его тарелке была растерзана ножом в мелкую кашу, но племянник старого рыцаря не взял в рот ни кусочка. «Разве ты и без того уже не оскорбил себя? сварливо потряс лонжем жемлюгов. «Я получил свои шпоры и шпагу в камбре из рук его величества короля Генриха! А ты посмотри на себя, во что ты одет! Где ты взял эту дрянь?» Рыцарь небрежно потеребил Реме за пояс, где крепились ножны, с которыми племянник, садясь за стол, не пожелал расстаться. «Кто тебя выковал ее?» «Я немедленно распоряжусь, чтобы он сделал еще одну такую и засунул себя поглубже!» «Ты хоть знаешь, что значит ношение шпаги?» «Она дается за заслуги перед государством, а не за жменю манурского золота пьяному кузнецу!» «Выкрикнул Легов лицо племяннику. Ты должен был стать солдатом!» «Рыцарем своего короля, мужчиной своей страны! А ты? Кем ты стал? Кем? ростовщиком, Лавочником!» Он повернулся к купцу. «Не принимай на свой счет, мэклен. Я знаю, на что идут твои деньги! И знаю того лучше, куда спускает их этот юнец!» Леон молча выставил перед собой ладонь, дав понять, что не в обиде. «Но этот! Этот моей крови!» «Ты кто кого позорит? Скажите мне!» Рамини отвечал. В зрачках его сверкали молнии страшного суда. Мирил обхватила тяжелое плечо отца. «Батюшка!» Приникла на к рыцарю и зашептала что-то на ухо. Легов, выслушивая дочь, закрыл глаза, когда открыл. Бушующее пламя в них угасло, но грудь его вздымалась так же высоко, ноздри оставались побычи раздутые. Раз уж речь пошла об отпрысках. Легов кашлянул и смочил губы. Через неделю или сколько там? Сурово спросил он у дочери. Через девять дней, батюшка. Через неделю моему Леонарду исполнится десять. Он хорошо умеет считать, упражняется в письме и любит историю о войне. Но видите ли, милорд, дома у меня слишком много слуг. Я не могу обойтись без них. Кто будет мне горшок менять? А мальцу их услужливость вредит». «Не хочу, чтобы он вырос изнеженным баловнем», — сказал рыцарь не без намека. Ему в пару научиться справедливости и мечу и научиться у меня, но и не воин, а учителем я никогда не был. Ваша милость, перешел Легов к делу. Я хочу просить тебя взять Леонарда на службу оруженосцем или еще каким помощником. Пускай бегает по поручениям, подливает твоим гостям вино или выносит ночную вазу, дело твое но заодно пусть учится у тебя суду и рубить супостата у капитана. Что скажешь, милорд? Найдется ему место в твоем замке. Это все можно устроить, Магир. Но давайте вернемся ко всем вопросам завтра, сказал Виконт присутствующим. У нас здесь застолье, а не совет, и я не хочу, чтобы мои гости были пленниками наших споров. Получив ответ, Легов с чувством выполненного долга посмотрел на дочь, требуя награды. Мирил поцеловала отца в колючую щеку. Непосредственно перед боем колокола на стол подали мясо. Жирных тулузских гусей с имбирем и яблоками, жареные свиные ребра и печень с луком и огромным количеством моркови. Из-под пузатых крышек валил густой белый пар — Зал наполнился жаром от хмельных дыханий и горячих очагов, там и тут кто-то оттягивал ворот, женщины достали опахало. Сильвио усадил слуг за малый стол и распорядился, чтобы их тарелки и кружки были наполнены. Виконт предоставил парижскому священнику нести торжественное слово Рождества. Славьте святое рождение Господа нашего!» Не подыскивая особых слов, сказал отец Фома, благоговейно расправив ладони, обнимая любящим взглядом гостей и слуг, щеки его от выпитого вина налились румянцем, глаза блестели. «По совести в эту минуту мне надлежало бы находиться с братьями в соборе и служить вечерню, но воля наместника его высокопреосвященства закон для всех нас». Вославим же миг сошествия Христа на землю грешную. Будь благословенна, Дева Мария, приведшая на свет Сына Божьего, как благословенно чрево ее. Я прошу Господа нашего озарить нас присутствием своим, наполнить благодатью пищу сию и виносие, и даровать прощение рабам своим смиренным в минуту их покаяния. «Славься, Господи, царствие Твое!» Изобил торжественно колокол, сотрясая твердь, отзываясь эхом в темных углах древнего замка и в самых жестоких сердцах. Мужи и жены Финвеля, склонившись, шептали молитву. Молились господа, молились слуги и телохранители, молились гвардейцы, но на душе у капитана было пусто. Будто кто-то вытянул и жил его все соки, будто выскоблил голодный пес все его чая шершавым языком, и осталась внутри Андре гладкая фарфоровая поверхность со сбитой эмалью и грязными коричневыми трещинами. Он ощущал, как разрастается в нем опустошенная бездна, где нету места ни духу мятежному, ни светлой искре. Одна секунда сменяла другую, но не несла с собой ни радости и ни печали. «Должно быть сладко обольщать себя пресвитер, и даже слаще, чем пасту свою!» Услышал он голос брата Роберта. Одноглазый испанец сидел над пустой тарелкой, чистый, не считая хлебных крошек и с полным бокалом вина, которого он едва пригубил. Всякая молитва тотчас же была прервана, гости и домочадцы замка обратились взорами к испанцу. «Ты выбрал неподходящее время для упреков». Сказал один из парижан, брат Клод. «Если тебя обидел, кто прости его, сейчас самая для того минута». Горящий инфернальным зеленым пожаром глаз монаха буквально обжигал каждого, кого касался своим вниманием, губы его жались в линию, нос навострился орлиным клювом. Он улучшил момент, когда затих перезвоны, когда его слышали без исключения все. «Не я выбираю время». Но Бог выбирает, обличая и гневаясь. В какую бы еще минуту я сумел почуять грешный зной ваших тел и ваши голоса, пьяные от уверенности в прощении? В какой иной день могла спуститься на землю печаль столь глубокая, что мне отвратно стало находиться среди вас, подобных себе? Господь разогнал нависший над головами вашими черный дождь, но тучи... Тучи все еще давляют над вами, а вы, слепые и беспечные, немедля стали почитать цвет сумерек за свет дня. Бог вас призвал в свой дом, чтобы вы могли там укрыться, а вы вместо храма явились на пир, когда на щеках ваших не успели высохнуть слезы по умершим. Такова ваша вера, такова боязнь». Что, интересно, мне скажет каждый из вас, когда кара найдет его при жизни? Кого вы обвините? Бога ли? Ближнего? Или станет вам духу признаться, что сами вы написали свою судьбу? «Оставь мертвых, брат! Господь о них позаботится!» Нашел в себе силы отец Фома, высокоторжественный голос его опал. «А кто позаботится о живых?» Точно ожидая такого ответа, выстрелил испанец. «Тебе стоит ненадолго покинуть келью и выйти в город, испанец», вмешался Сильвио. «И ты узнаешь тогда. Увидишь, что мертвые похоронены, работа оплачена, в том числе осмелюсь напомнить и твоя, а люди в каждом доме получили по бруску мыла». Или в твоей Испании забота выглядит по-другому?» «Ах, мыло!» — Колка осведомился Роберта. «Как великодушно! Ты думаешь, старикам будут мыться, как делаешь это ты, сытый и напойный?» «Как делают это все!» — отчеканил слуга, кроме тех, кому нечего есть. «Ты рассудка лишился, Мортус!» рявкнул с места лягов. «У тебя непорядок с французским? Или в башке у тебя действительно та гнусность, которую извергает твой род? «Я говорю о близком голоде, если так тебе будет понятней, милорд». «О каком голоде во имя всех святых ты лопочешь? Где ты услышал о нем?» «Разве кто-то из вас слышал о поветрии, прежде чем оно явилось в город?» — возразил испанец, направляя вопрос каждому. «Нужно быть слепым дураком, чтобы не замечать, к чему все ведет». «Следи за речами, пес! Ты в обществе сеньора Финвеля!» — пригрозил ему капитан. «Или я отведу тебя туда, где не так тепло!» «Постой, Андре!» — остановил викон сына. Если тебе есть что сказать по делу монах, говори. Но думай наперед, что скажешь, ибо чаша терпения моего полна. Что мне сказать, помимо того, о чем твердят во всяком доме? Испанец оперся на локоть поколеченной руки, и навис над столом, чтобы его могли видеть и гости, и прислуга. Что вы перебили скот? Что опустошили погреба? Что сожгли дома, и теперь те, которые стоят по соседству, продуваются всеми ветрами через дырявые стены и обгоревшую кровлю. Вы сами-то об этом не знаете? Вы прогнали даже крыс. Со злостью выплюнул монах. За кого возьмутся люди, когда в домах их переведутся кошки и собаки? Это дело не из дурных побуждений, брат Роберта. Сказал англичанин, испытывая засадейную, видимо, личную ответственность. «Вам не хуже моего известно, к чему могла привести бы эпидемия непримимых должных мер. Когда берешь одно, правильно давать что-то взамен, если ты не вор и не тиран, не так ли, ваша милость?» Поднялся со скамьи испанец. Или вы приказали подать на стол последних своих гусей, которые по удачливой случайности оказались самыми откормленными и достали из погребов последнее свое вино? «Ах ты, неблагодарная свинья!» Легов с размаху ударил под столу, отчего ближайший к нему канделябр завалился на пол. Воск брызнул на скатерть, зашипел в тарелке с печенкой. «Недодавленный гугенотский выродок! Ларендоев ублюдок!» «Ты вздумал наводить свои порядки в доме, где тебя усадили за стол? Проваливай отсюда, шакалей выкармаш! Что вы там расселись?» Во все горло крикнул рыцарь всем сидящим за малым столом. «Вышвырните его вон!» «Простите его, ваша милость!» Вступился за монаха пресвитер, взял того за руку и попытался усадить на место. «Он не хотел вас оскорбить, даю вам слово. Брат Роберта верный слуга Господу, Он никогда не бывал на приемах подобного рода». Испанец содернул руку с такой прытью, что в пальцах священника остался кусок рукава. Треск рвущейся ткани навел на зубах оскомину. Послышался короткий металлический звон. «Оставь свой сладкий яд для заблудших!» «Хойнхайм!» — лязгнул зубами монах. «Мне нечего здесь делать», — сказал он, повернувшись, и в последний раз посмотрел на гостей через плечо. Брат Роберта так двинул скамью ногой, что деревянные ножки скрипнули и загрохотали о каменные полы. За ним поднялись и трое испанцев. Он разослонил собою собой выход. Левая рука его придерживала пояс, правая легла на рукоять меча. Он был готов исполнить данное монаху обещание. Из-за малого стола выбрались гвардейцы, полные готовности помочь капитану в его деле. «Пропусти их, Андре!» Вымученно повелел Викон, что-то обреченное таилось в его голосе, что-то сочувственное. «Прикажите нам выпроводить их за город, ваша милость!» Попросил капитан. Испанцы стояли перед ним, все четверо. Их темные лица излучали лютую враждебность, лица, которые Андре заставил себя запомнить. «Что ты делаешь, отец? Зачем их отпускаешь?» «Проводи до ворот. Один. Вреда не причиняй». «Молись, Хуанито, чтобы не попасться мне в руки вне этих стен!» — ревел след испанцу Легов. «Скройся! Скройся в своей норе и молись! И надейся, что молитвы твои услышит Бог, которому ты служишь! херетик! «Чертов катар!» Выкрики рыцаря сопровождались ударами кулаком по столу. «Я устрою тебе огненные палаты!» Не смея перечить сеньору, Андре, поколебавшись, отступил в сторону. Рибы и коридоры проплывали в свете факелов, разделяя капитана и его подконвойных расстоянием в сорок футов. Он видел спины испанцев, маячившие впереди, и выше всякого желал, чтобы кто-нибудь из них дал ему повод сократить это расстояние. Но испанцы верной дорогой продвигались к подъемным воротам бесстрастно и молчаливо. «Я мог бы, — думал капитана, — слушаться приказа. Я мог бы проводить мерзавцев в глухие камеры, каковых и в замке, и в монастыре имелось несчётное множество, чтобы они, поправшие гостеприимство, Просидели там ночь, на своей шкуре ощутили разницу между радушием господина и его гневом. И, коль они глухи к словам, я мог бы пояснить им их неправоту, прибегнув к инструментам прикладным. А завтра, когда мысли отца прояснятся и обретут твердость, он волен будет поступить с ними, как посчитает нужным, но при этом решение его будет взвешенным и верным. Да, без сомнений, Андре мог сделать и так, чтобы никто и не узнал о его самоуправстве. При нем был меч и кинжал, а в большем он и не нуждался, и добрые доспехи, в то время как у дерзкого испанца острые слова и верность его соплеменников, которую Андре не прочь был проверить. Но вот шаги их заскрипели по выпавшему снегу, и капитан, захлопнув дверь, побрел обратно. Все это выступление монаха да, в общем и само его появление на ужине, выглядело хитро сплетенным действом, продуманным наперед, расписанным по ролям и великолепно разыгранным, приведенным к финалу, просчитанному, похоже, братом Роберта до последнего слова, последнего удара по столу, последнего бранного выкрика в его адрес. Один неверный шаг, один лишний выпад в сторону сеньора, и финвильская виселица пополнилась бы к негодованию матушки-настоятельницы головой еще одного раба Божьего. «Как долго выжидал испанец, слушая, но не вмешиваясь», — размышлял Андре, — «как верно выбрал он минуту, чтобы, словно невзначай, задеть парижского священника словом, что дало повод продолжить речь». Виконту стоило запереть испанца под замком, а не отпускать его в своя но отец своим примером решил продемонстрировать горожанам прощение и милость, не желая тем сильнее мрачать праздник, чем он и без того был мрачен. В великом зале продолжалось застолье. — Видали вы, каков наглец! Если любой проходимец будет позволять себе подобные выходки, у нас тут вместо января наступит август! Не мог унять настроение своих лягов. Пусть он безумец, милорд! Но тебе стоит наказать его! Прикажи его выпороть, а лучше прогнать палками за город, как паршивого камеля, вместе с его дряной сворой. Насмешливое предложение рыцаря осталось без ответа. Сеньор сидел на своем месте, упершись виском в кулак, и Андре не видел его лица. Опять ли стали донимать его головные боли? Они ли причина той мягкости, которая прежде не наблюдалась за Виконтом, или же последний месяц так исказил его характер? Скажи мне, отец, если ты боишься, если не можешь более принимать ответственных решений, буду принимать я. Пожалуй, ваша милость стоит признать. Дела некоторых горожан после поветрия действительно складываются не столь удачно, как нам всем хотелось бы. — шепнул на ухо сеньору купец. — С вашего позволения, я назначу человека выяснить реальную ситуацию, если она действительно неважна, Что ж, у меня имеются некоторые запасы, однако их не так много, и ваша милость, — акцентировал внимание сеньора Леон. — Учитывая мое положение, я хотел бы рассчитывать на компенсацию с вашей стороны в будущем. — Ты верный друг, Леон. Поступай, как считаешь правильным, — ответил Родольф Кампа. — Отец Фома! — позвал он священника, пресвитер, чьи рассуждения слушали парижские братья, молодой врач и некоторые гости, прервался и повернулся к сеньору. Вы говорили, что хотели бы вести службы в соборе. Так, Ваша милость, велит мне долг. Зная, какая ноша, можете начинать воскресенье. Это отрадно слышать, Ваша милость. Мне следует подготовиться. Распределите обязанности среди Ваших братьев и послушников собора. До весны, Святой Отец, Вы будете исполнять обязанности приора. «Благодарю вас за доверие, ваша милость. Благослови вас Господь. Надеюсь, его высокопреосвященство кардинал позаботится о соборе святого Себастьяна. Столь прекрасный храм должен продолжать жить во славу Божию», — жалостливо проговорил священник, сложив руки на груди. И впрямь собор был близок к вымиранию. Мор обрушился на братьев, как на злейших своих врагов. Шестнадцать их вместе с отцом Мартином призвал к себе Господь. Практически все они ушли в один день. «Непременно», — официозно ответил Виконт. «Надеюсь, также наши друзья-врачи задержатся в Финвилле до весны». Обратился сеньор к англичанину и фламанцу. Я хочу, чтобы в следующие два-три месяца вы проявили то же усердие, что и в первые дни вашего приезда. Усердие это, отмечу, будет возблагодарено. Люди болеют всегда, Белорд, — сказал локхерст Такова природа человека. Позаботьтесь о том, чтобы, по крайней мере, до конца марта нам не пришлось возводить другие костры за городом, — потребовал сеньор и новые надгробья на но погосте мне не нужны. Город понес достаточно потерь. — Используем все, чем располагает наука медицины, ваша милость, — пообещал старик. — Да, милорд, — коротко ответил англичанин. Остальных гостей в общей их массе выступление испанца, как мог судить Андре, не слишком-то огорчило, и упомянутые монахом гуси были благополучно съедены под ободрение и похвальбы в сторону кухарки. Отец, как не открещивался бы он от обсуждения дел за столом, вернулся к беседе с купцом, гремел над залом рыцарский хохот, растекалась молитва пресвитера, шумели голоса и стучали ножи. «Все будет, как и было», — убеждал себя Андре. «Все, как и прежде». Когда третий час перевалил за полночь, гости стали расходиться. Каждому из них были предложены покои в замке, но заночевать в доме сеньора согласился только Леон Меклин из вежливости и один из мастеров Дюкре, которому стало дурно от съеденного и выпитого, и жена его боялась, как бы по пути не случилось чего дурного. Прочие же, вопреки строжайшим уговорам Сильвио, предпочли отправиться домой. Страх людей прочно угнездился в их сердцах, страх, подкрепленный старой историей об исчезновении прежнего хозяина замка. Зал опустел, наполнился былым духом одиночества. Еще шумели коридоры. Сильвио выпроваживал французского рыцаря, выслушивал его пьяные росказни и сетования. Еще витали над гаснущими очагами фрагменты недосказанных историй. Веселение, в в воздухе над пустыми лавками и беспорядочно разбросанной посудой. За столом остался сеньор и двое врачей, спешить которым было некуда. Фламандец подсаживал вино, Винтерков глядел в умирающее пламя камина. «Похоже, тебе придется написать новое письмо, когда Дюкре найдет посыльного», — сказал Виконт англичанину. Голос сеньора жаждал уединения, но не одиночества. «Простите, ваша милость», — поднял к нему глаза Винтеркаф. Но что случилось с тем недавним? Рудольф проверил близстоящие кувшины на наличие вина, но он оказался пуст. Тогда Виконт придвинул к себе другой, стоявший дальше, где, к удовлетворению его, вино еще осталось. Он наполнил свою чашу и выпил». «Оно не добралось до Реймса, друг мой», — ответил сеньор Тоном до странности глубоким. Лучана нашли мертвым, убитым и ограбленным. Лицо его изглодали лисы, а письмо твое пропало». «Пропало, милорд?» Андрей ужаснулся. «Пресвятая Дева Богородица, отец, зачем ты им рассказываешь? Завтра об этом будет знать весь город». Англичанин перевел изумленный взгляд на капитана. «Синьору подобает держать свое слово», — сказал Виконт с теми же сумерками в голосе. «Милорд», — не уловил мысли Винтеркаф, — «ты приказал никому не приближаться к крестьяне, в том числе и мне, но я ослушался», — поведал Виконт точно на исповеди. «В ту ночь...» Я отослал Сильвию, дождался, пока все уснут. Ждать пришлось долго, почти до самого утра. Вернулся и вошел к ней, потому что неведение мое было невыносимо. Она спала или притворялась, что спала. Кристи умеет притворяться. Я увидел, какие рецепты ты использовал. Рудольф наклонился и заглянул в лицо англичанину. — Скажи мне, ответь правдиво, эти твои практики есть алхимия, меркурия. — Лорд, вы говорите о знаниях высоких и запретных, к коим я не имею отношения. Обомлев сказал в оправдание доктор. — Я прибег некоторым методикам учителя, скудной частью которых владею. «Не бойся говорить открыто», — предупредил его сеньор. «Я не имею намерений тебя судить, выдавать церкви или кому бы то ни было другому, иначе не позволил бы и на шаг подойти к моей девочке». Известие это подействовало на англичанина ободряюще, с плеч его сошло напряжение. Поведение фламанца не изменилось, интерес старика к разговору мало чем отличался от равнодушия, или интерес свой он мастерски скрывал. «Мне, милорд, нечего добавить к сказанному. Тогда объясни мне выбор такого лечения», — спросил Виконт, отодвинув чашу. «Признаться, милорд, я сам задаю себе этот вопрос каждую ночь». «Ничего виденного или прочитанного мной ранее не подходит под описание болезни, какую имеет несчастье переносить почтенная маленькая леди. Мне стоило тщательно обдумать последствия, прежде чем приступать к действиям и, безусловно, обговорить варианты с вами и самое малое с Гером Локхерстом. Ладно, не вини себя», — остановил его сеньор с махом руки, — Ты действовал по моему приказу. Грех, если любовь есть грех, лежит целиком на мне. С Гером Ото, что правда, ты можешь посоветоваться. Более того, я на это настаиваю. Фламандис покорно поклонился. Родольф Кампа допил вино и, упершись, постарчески в колени встал. Я, помню, давал тебе еще одно обещание и ровно так же не сдержал его. Сказал он, собираясь уходить. «Хорошо, это спи сегодня, Гарольд из Гастингса, и приходи сюда послезавтра. Я предоставлю в твое распоряжение, как ты и просил, библиотеку. Она пылится, ухаживать за ней услуг нет времени, так что пусть твоя рука наведет там порядок. Думаю, нечто интересное для тебя там найдется. А пока... Доброй ночи!» Виконт попрощался с врачами и отправился к себе. Вскоре вернулся Сильвио, и в великом зале засуетились сонные слуги, принялись гасить очаги, убирать скамьи, разносить утварь и канделябры. Под звон пустой посуды стали собираться и двое задержавшихся гостей. Андрей заметил, как фламандец, уходя, наклонился к полу, ругаясь на больные колени, меж пальцев его желтоватым бликом блеснул всадник Иоанн. Замок погрузился в ночь.